Глава 21 первая Три дня спустя, когда Роберт отправился во франчайс чтобы отвезти Шарпов в Нортон, он обнаружил, что место украшено как будто к празднику. На крыльце стояли два нелепых горшка с желтофиолями, а мрачные прихожие вся пестрела цветами, точно церковь, убранная к предстоящему венчанию. невел пояснила Марион, обведя рукой все это великолепие. Он сказал, дом должен выглядеть празднично. — Жаль, я об этом не подумал, — признался Роберт. — Учитывая, как прошли последние несколько дней, удивительно, что вы вообще не разучились думать. Если бы не вы сегодня, нам было бы нечему радоваться. — Если бы не человек по имени Белл, — хотите сказать. — Белл? — Александр Белл, изобретатель телефона. — Если бы не его изобретение, мы бы так и продолжали блуждать во тьме. Я не скоро смогу спокойно смотреть на телефонный аппарат. Вы чередовались? О, нет, у каждого из нас был собственный. Кевин со своим служащим у себя в конторе, я в его квартирке в районе кладбища Святого Павла, Алик Рэмсдон и трое его парней у него в конторе, да и везде, где можно было беспрепятственно пользоваться телефоном. Вас было шестеро, семеро, но телефонов шесть. И они нам пригодились. Бедный Роберт. Поначалу было весело. Нас одолевал охотничий азарт. Мы знали, что на правильном пути. Успех был уже почти у нас в руках, но когда мы убедились, что ни один из Чедвиков, которых мы нашли в телефонном справочнике, не имеет никакого отношения к Чедвику, который 29 марта уезжал в Копенгаген, и что авиакомпании известно только то, что 27 марта он заказал из Ларбора два билета на самолет, мы поумерили пыл. Правда, сведения из Ларбора нас ободрили, но затем мы едва не увязли. Выяснили, что именно мы продаем Дане и что она у нас покупает. Мы поделили между собой товары? Нет. Продавцов и покупателей. Датская турфирма оказалась просто даром Божьим. Они дали нам столько информации. Кевин, его помощник и я занялись экспортом, а Рэмсден и его ребята — импортом. С этого момента пришлось долго и нудно пробиваться к управляющим и у каждого спрашивать, не работает ли у вас человек по имени Бернард Чедвик. Вы не представляете, сколько существует фирм, где не работает Бернард Чедвик. Но теперь я намного больше, чем раньше, знаю об экспорте в Даня. Не сомневаюсь. Мне так опротивил телефон, что когда позвонили мне, я не сразу взял трубку. Едва не забыл, что звонить можно в обе стороны. Телефон стал для меня своего рода инструментом, посредством которого я мог задавать вопросы фирмам в разных концах страны. Некоторое время я просто смотрел на аппарат и лишь потом сообразил, что мне тоже могут звонить. А звонил Рэмсдон, он самый, и сказал «Нашли! Он закупает фарфор для фирмы Brain, Хевард и Компани!» Я рада, что его нашел именно рэмсден Это ему утешение, коль скоро девчонку он разыскать не сумел. — Да, он заметно повеселел. После этого мы бросились беседовать со свидетелями, доставать повестки для их вызова в суд и все прочее. Но завтра в Нортоне нас ожидает прекрасный результат. У Кевина просто слюнки текут от нетерпения. — Если бы я нашла в себе силы пожалеть эту девчонку, — сказала миссис Шарп, — Майдя набросила саквояж на столик из красного дерева так небрежно, что тетя Лин упала бы в обморок, то сделала бы это на скамье лицом к лицу с враждебно настроенным Кевином Макдерматом. Роберт заметил, что саквояж, когда-то элегантный и дорогой, вероятный артефакт той эпохи, когда она только вышла замуж, выглядел теперь отчаянно изношенным. Роберт решил, что когда он женится на Марион, прежде всего подарит матери невесты чемоданчик, маленький, легкий, изящный дорогой. — Я никогда не смогу даже на мгновение пожалеть эту девчонку, — отозвалась Марион. — Пришибла бы ее, как моль в шкафу, разве что моль не всегда жалко. — Что она вообще намеревалась делать? — спросила миссис Шарп. — Планировала ли она возвращаться к семье? — Вряд ли, — ответил Роберт. По-моему, ее до сих пор переполняют гнев и обиду из-за того, что дома она больше не в центре внимания. «Как давным-давно», — сказал Кевин, — «преступление начинается с эгоизма и безграничного тщеславия». Нормальная девочка, даже излишне эмоциональный подросток, возможно, почувствовала бы, что брат, уже не считая ее самым важным человеком в своей жизни, нанес ей болезненную рану, но она примирилась бы с этим, поплакав, посидев с мрачным видом, поспорив». Может, решила бы уйти в монастырь, ведь в арсенале подростка полдюжины способов примириться с жестокой реальностью. Но эгоистичные натуры вроде Батти не способны на примирение. Она, как и любой преступник, рассчитывает, что мир будет подстраиваться под нее. Преступник всегда уверен, что это его обидели. — Очаровательное создание, — иронично заметила миссис Шарп. — Да, даже епископ Ларбор не сумел бы придумать аргумент в ее защиту. На сей раз его обычные отговорки об окружающей среде не подходят. У Бетти Кейн было все, чем он предлагает лечить преступника. Любовь, свобода развивать свои таланты, образование, надежное положение. Если задуматься, для епископа это трудная задачка, ведь он не верит на следственность. Он считает, что преступниками не рождаются, а становятся, а значит, их можно реабилитировать. По мнению епископа, дурная кровь — всего лишь старое суеверие. «Тоби Бирн», — усмехнулась миссис Шарп, — «слышали бы вы, что говорили о нем конихе Чарльза?» «Я слышал, что говорил невил сказал Роберт. «Едва ли кто-то может выразиться красочнее, чем он?» «Значит, помолвка точно разорвана?» — спросила Марион. «Определенно. Тетя Лин надеется на старшую дочку Уиттакеров. Она племянница леди Маунвеллен и внучка владельца компании картофель карра Марион посмеялась вместе с ним. «Хорошая девушка», — поинтересовалась она. «Да, миловидная, светловолосая, обладает талантом к музыке, но не поет. Я бы хотела, чтобы Невилл удачно женился. Ему нужен какой-то личный интерес, на котором можно было бы сосредоточить и энергию, и чувства. Пока что для него это франчайз. Знаю, он был так добр к нам. Что ж, наверное, нам пора». Если бы на прошлой неделе мне сказали, что я буду радоваться поездке в Нортон, я бы не поверила. Отныне бедняга Стэнли наконец сможет спать в собственной постели, вместо того, чтобы сторожить двух старух в их одиноком доме». «Значит, он сегодня ночует не здесь?» — уточнил Роберт. «Нет». «А должен?» «Не знаю». «Мне не очень нравится, что дом останется совсем пустым». «Будет дежурить полицейский, как обычно». Да и после той ночи, когда выбили стекла, ничего подобного не повторялось. Это всего на одну ночь. Завтра мы уже будем дома. Знаю. Но что-то мне это не нравится. Не мог бы Стэнли переночевать тут еще раз, пока все не закончится. — Если кто-то пожелает снова выбить окна, вряд ли присутствие в доме Стэнли их остановит, — резонно заметила миссис Шарп. — Да, действительно. «Все-таки я напомню Хэллому, что дом сегодня ночью будет пустовать», — сказал Роберт, и больше к этому вопросу не возвращался. Марион заперла дверь, и они направились к воротам, за которыми стоял автомобиль Роберта. У ворот Марион обернулась и посмотрела на дом. Уродливое строение, но есть у него одно достоинство. Он круглый год выглядит одинаково. Летом трава становится немного жухлой, но в целом ничего не меняется. У многих домов есть лучшее время, когда цветут рододендроны или цветочные бордюры, или девичий виноград или миндаль, но франчайз всегда одинаков, непритязателен. Что смешного, мама. — С этими катками желтофиоля и бедняга выглядит так нарядно! Все вместе они посмеялись над тем, как неуместно смотрелись легкомысленные украшения на зловещем, грязно-белом доме, и со смехом закрыли ворота. Но Роберт не забыл о своем обещании. Перед тем, как поужинать с Кевином в ресторане Нортонской гостиницы «Фэзерс», он позвонил в полицейский участок Милфорда и напомнил, что дом Шарпов этой ночью будет стоять пустой. «Хорошо, мистер Блэр», — ответил дежурный сержант. «Я передам дежурному, чтобы открыл ворота и прошелся вокруг дома. Да, ключ у нас еще есть. Хорошо». Роберт сомневался в действенности таких мер. Впрочем, он в принципе не понимал, как можно защитить дом. Миссис Шарп права. Если кому-то вздумается выбить стекла, их выбьют. Он решил, что нервничает понапрасну и спокойно общался с Кевином и его коллегами. Беседа с юристами затянулась, и Роберт лег поздно. Фезерс, одна из непременных английских достопримечательностей на пути любого американца, славилась темными панелями на стенах и была не просто знаменита, но и оборудована по последнему слову техники. За панелями с декоративной резьбой провели трубы, под балочным потолком провода, а через дубовый настил пола — телефонная линия. Фэзерс служила путником-приютом с 1480 года и не собиралась на этом останавливаться. Роберт заснул, как только голова его коснулась подушки. Телефон у него над духом звонил довольно долго, прежде чем он это заметил. «Да», — сонно ответил он, — и тут же пришел в себя. Звонил Стэнли. «Не мог бы он вернуться в Милфорд? Во франчайзе пожар!» «Сильный!» «Не слабый, но пожарные думают, что смогут спасти дом. Сейчас же выезжают Он преодолел двадцать миль с такой скоростью, на какую еще месяц назад Роберт Блэр вряд ли был способен, да и вообще считал недостойный. Промчавшись мимо собственного дома в конце Хай-стрит и выехав из города, он увидел зарево, освещающий горизонт, словно восход полной луны. Однако луна, молодой серебристый месяц в светлой летней ночи, висела на небосклоне. Счастье, что в доме никого не было. Удалось ли спасти ценные вещи? Смог ли кто-то из пожарных вообще отличить ценные вещи от мусора? В ярко освещенном пламенем дворе за распахнутыми настижь воротами стояли пожарные машины и толпились люди. Первым делом Роберту бросился в глаза тот стул из гостиной с расшитым бисером сиденьем. Как неуместно смотрелся он на траве. Роберт едва не впал в истерику хотя бы стул спасли». Стэнли, которого Роберт едва узнал, схватил его за рукав и сказал, «Вот и вы. Я решил, вам нужно об этом знать». По его черному от сажа лицу текли ручейки пота, отчего молодое лицо казалось морщинистым и старым. «Воды не хватает. Нам много удалось вынести, все то, чем они каждый день пользовались в гостиной. Я подумал, будь у них выбор, именно это они и стали бы спасать». Кое-что сверху мы выбросили из окон, но все громоздкое сгорело. На траве, преграждая путь пожарным, лежали горы матрасов и постельного белья. На траве с потерянным и удивленным видом стояла вынесенная во двор мебель. — Давайте отнесем мебель подальше, — предложил Стэнли. — Тут небезопасно. Или на нее свалятся какие-нибудь горящие обломки, или кто-нибудь из этих мерзавцев на нее встанет. Подмерзавцами подразумевались вспотевшие, но энергично делающие все возможное пожарные. И на фоне фантастического пейзажа Роберт принялся двигать мебель, печально опознавая знакомые ему предметы. Стул, для которого инспектор Грант был, по мнению миссис Шарп, слишком грузен. Стол из вишневого дерева, за которым они угощали Кевина обедом. Столик, куда миссис Шарп бросила саквояж всего несколько часов назад. Рев и треск пожара, крики пожарных, странная смесь света луны, автомобильных фар и дрожащего пламени, бессмысленное расположение мебели — все это напоминало Роберту о том, каково это — медленно приходить в себя после наркоза. И тут произошли сразу два события. С грохотом провалился второй этаж, а новая вспышка озарила злорадно ухмыляющиеся лица двух молодчиков. Роберт сразу понял, что Стэнли тоже их увидел. Стэнли ударил одного из них кулаком в челюсть с такой силой, что звук был слышен даже сквозь шум пожара, и ухмыляющаяся физиономия скрылась в помятой траве. Роберт не бил никого с тех пор, как после школы перестал заниматься боксом. И сейчас не собирался. Его левая рука действовала как бы по собственной воле, и вторая наглая морда растворилась в темноте. «Отлично», — заметил Стэнли, — посасывая ободранные костяшки пальцев, и воскликнул. «Смотрите!» Крыша сморщилась, как лицо ребенка, готового разреветься, будто плавящийся негатив пленки. круглая окошко, столь печально знаменитое, покачнулось вперед и медленно завалилось внутрь. Взвелся и опал язык пламени, и вдруг вся крыша рухнула в горящее месиво, смешавшись с обломками интерьера. Мужчины отшатнулись от волны вулканического жара. В летние ночи победоносно взревел неуправляемый огонь. Когда пламя наконец погасло, Роберт со смутным удивлением увидел, что занялся рассвет. Спокойный, белесый рассвет, полный обещаний. Наступила тишина. Шум и крики сменились мягким шипением водяных струй, поливавших дымящийся скелет дома. Посреди истоптанной травы стояли лишь четыре уцелевшие стены, закоптелые и мрачные. Четыре стены и часть лестницы с искривленным железным поручнем. По обеим сторонам двери виднелись останки веселых цветочных кадок Невилла, над краями которых нависали мокрые почерневшие обрывки едва узнаваемых цветов. Между ними зиял черный пустотой дверной проем. «Что ж», — сказал подошедший Стэнли, «Кажется, все». «Как это началось?» — осведомился Билл, подоспевший слишком поздно и не видевший ничего, кроме руин. «Никто не знает. Когда Констамбль Ньюсом прибыл на дежурство, дом уже горел», — ответил Роберт. «Кстати, что стало с теми двумя типами?» «Которых мы научили уму-разуму», — уточнил Стэнди. «Домой пошли. Жаль, выражение лица не считается доказательством». «Да», — проговорил Стэнди. Ни за это, ни за разбитые стекла никого не привлекут. А я все еще кое-кому должен за шишку на голове. Вы этому мерзавцу сегодня чуть шею не свернули. Хоть какая-то компенсация, разве нет? — Как вы сообщите? — спросил Стэнли, явно имея в виду Шарпов. — Бог знает, — пожал плечами Роберт. — оповестить сразу и испортить победу в суде? Или пускай порадуются, а потом придется их огорчить? «Пускай порадуются», — сказал Стэнли. чтобы не произошло потом, ничто уже не омрачит их триумфа. Не надо все портить». «Наверное, вы правы, Стэн. Знать бы наверняка, как будет лучше. Пожалуй, закажу им номера в розе и короне». «Им это не понравится», — заметил Стэн. «Может, и так несколько нетерпеливо отозвался Роберт, но выбора у них нет. Чтобы они не решили, им, думаю, все равно придется где-то провести ночь или две, чтобы все устроить». Роза и корона лучшие из имеющегося. Но, — начал Стэнли, — я тут подумал. Уверен, моя квартирная хозяйка будет рада их разместить. Она всегда была на их стороне, у нее есть свободная комната. А еще они могли бы занять переднюю гостиную, которую она никогда не использует. Это последний ряд муниципальных домов, которые выходят к Мэдоуз. Там очень тихо. Уверен, там им будет лучше, чем в отеле, где на них все будут пялиться. Правда, Стэн? — Я бы не додумался. — Вы считаете, ваша хозяйка согласится? — Не считаю, а уверен. В данный момент они ее очень сильно волнуют. Она примет их как членов королевской семьи. — Тогда уточните и позвоните мне в Нортон. Оставьте сообщение в гостинице «Фэзерс».